Шаг второй: тестирование и уточнение гипотез. Этот шаг время проверки командой по развитию потребителей гипотез, сформулированных на предыдущем шаге. Я говорю проверить и уточнить гипотезы, потому что очень редко первые предположения выдерживают контакт с потребителем. Вы будете не просто подтверждать свои предположения, их придется вида изменять по результатам общения с потребителями. Поскольку все, что было сформулировано в стенах офиса, это лишь мнения, а фактами владеют ваши потребители. Команда по развитию потребителей покидает офис, выходит к людям и возвращается обратно, лишь когда гипотезы станут фактами. В процессе вы приобретете глубокое понимание того, как живут и работают ваши потребители, и, что более важно, как они покупают. На шаге втором вы делаете или получаете следующее: первые контакты с потребителями, презентация проблемы потребителей, глубокое понимание потребителей, знание рынка. Поскольку у вас имеется достаточно обширный список гипотез, попытаться подтвердить их все сразу в самом начале общения с потребителями представляется нелепым. Задача первых встреч с потребителями не выяснить, почему им нравится ваш продукт, а убедиться, верны ли ваши предположения об их проблеме. Если гипотезы ошибочные, то каким бы распрекрасным ни был ваш продукт, никто его не купит. Только когда вы соберете достаточно данных, чтобы понять своих покупателей, можете снова обратиться к ним, чтобы получить их мнение о вашем продукте. Это будет уже шаг третий. А, тестирование и уточнение гипотез. Первые контакты с потребителями. Первый шаг в проверке гипотез – это покинуть надежные стены офиса и отправиться в реальный мир, где живут те, кто будет платить по вашим счетам. Будете ли вы продавать свой продукт крупным корпорациям или доставлять его частным клиентам на дом? Ваши первые контакты – это люди, с помощью которых вы получите знания о потребителях и их проблемах. В лучшем случае они могут стать вашими клиентами. Начните с составления списка 50 потенциальных потребителей, на которых вы можете проверить свои идеи. Кажется, что 50 человек – это много, но, как вы вскоре увидите, вы обойдете их быстро. Откуда взять их имена? Поищите в социальных сетях, отраслевых СМИ, бизнес-справочниках, обратитесь к друзьям, инвесторам, основателям, юристам, рекрутерам, бухгалтерам. Любой источник подойдет. На данный момент должности и положения тех, к кому вы обращаетесь, не имеют большого значения, даже если вы собираетесь запускать продукт для компаний. Если же ваш продукт предназначен для массового потребления, сейчас не столь важно проявляют ли заинтересованность в продукте ваши потенциальные покупатели. Что сейчас действительно важно, так это то, что вы хотите узнать от них. На этом этапе не так важны известные имена и высокие должности или правильные потребители. Вам нужно найти людей, которые потратят на вас свое время. И которые хотя бы примерно вписываются в гипотезу о ваших потребителях. Составляя список контактов, одновременно начните вести список инноваторов. Кто такие инноваторы? Это наиболее уважаемые инновационные компании, отделы компаний или лица, работающие в вашей отрасли и опережающие время. Если речь идет о потребительских продуктах, это могут быть производители всяких новородов, у которых все просят совета. или группа людей за деятельностью которых следят, чтобы выявить тенденцию. Этим списком можно воспользоваться двумя способами. Во-первых, вам нужно найти тех, кто способен генерировать новые идеи, и встретиться с ними. Некоторые рассматривают инновации как опасный вирус, которого компаниям следует остерегаться. Есть и такие, кто стремится побольше узнать о новшествах и разобраться в них. С ними вам и нужно пообщаться. Во-вторых, список новаторов может в результате превратиться в список контактов наиболее влиятельных лиц в отрасли и потенциальных участников консультативного совета. Помните, что цель ваших первых звонков не обязательно встретиться любым путем с каждым из списка, но и использовать эти разговоры, чтобы добавить звенья в вашу цепочку экспертов. Всегда задавайте людям вопрос: можете посоветовать с кем еще умным мне пообщаться. Не забывайте, что главная задача на этапе выявления потребителей — убедиться в том, что вы понимаете проблемы потребителей и что ваш продукт, представленный пока образцом, эти проблемы решает. Самым сложным является первый шаг — позвонить незнакомым людям, потенциальным потребителям, и убедить их потратить на вас некоторое время. Вы можете облегчить свою задачу, если подготовите две вещи. Первое — озаботитесь рекомендателем. И второе — подготовите, так сказать, историю с рекомендацией, которая откроет перед вами дверь. В крупной компании сидит секретарь, который просто так не пропустит ваш звонок боссу. В этом случае полезно будет иметь возможность сослаться на кого-то. Боб из Биг Банк сказал, что я могу поговорить с вами. Помните, вы ведь составили свой список, спрашивая, кого знают те люди, которых знаете вы. Вы можете, обращаясь к одному человеку из списка, сослаться на того, кто порекомендовал его. Лучший способ знакомства с потенциальным потребителем, если удастся, через коллегу. Если вы тестируете продукт для конечного потребителя, это может оказаться проблематичным. Как поймать незнакомого человека? Можно воспользоваться тем же методом рекомендацией кого-то, кого он знает. Сначала составьте ознакомительный email. Включите туда один абзац о своей компании, чем она занимается и что в ней такого, что заставит человека уделить вам время. Лучше, если электронное письмо будет перенаправлено тем, кто поделился с вами контактом. Отправьте письмо сначала ему. И попросите переслать его тому человеку, которого он рекомендовал. Затем, вслед за отправкой письма, позвоните. До того, как вы снимете трубку и наберете номер, неплохо было бы сформулировать, что вы будете говорить. То, что вам определенно не стоит говорить, так это «Здравствуйте, меня зовут Боб, я представляю компанию New Banking Product Incorporated. Я бы хотел рассказать вам о нашем новом продукте». Вообще-то, если вы увлеченный основатель компании, то это как раз именно то, что вам хотелось бы произнести, но сдержитесь. Лучше придумайте историю с рекомендацией, которая объяснит причину вашего звонка. В своем рассказе вам надо подчеркнуть проблемы, которые вы пытаетесь решить, причины, по которым это важно и решение, которое вы создаете. Начните с такого вступления. Здравствуйте, меня зовут Боб. Я представляю компанию New Banking Product Incorporated. Обратиться к вам мне порекомендовал назовите имя рекомендателя. Далее, изложите потенциальному потребителю причину, по которой он захочет встретиться с вами. Мы открываем компанию с целью решить проблему очередей кооперационистам, и в настоящий момент занимаемся разработкой программного обеспечения Instant Teller. Я не собираюсь вам ничего продавать, я просто прошу уделить мне 20 минут вашего времени, чтобы понять, существует ли у вас проблема очередей кооперационистам и узнать, как вы и ваша компания решаете ее. Почему это должно заинтересовать вашего собеседника? Я подумал, что вы могли бы поделиться своими мыслями по поводу этой проблемы, а я в свою очередь буду рад рассказать, в каком направлении развиваются технологии в этой области. Выдохните. Очевидно, что вам придется менять и подстраивать рассказ к конкретному собеседнику, но цель остается той же — добиться, чтобы вам назначили встречу. На бумаге все может казаться просто, но если вы не профессиональный продавец, вам может быть не легко. Я, например, терпеть не могу звонить незнакомым людям. Я обычно долго смотрю на телефон, беру трубку и кладу обратно, не набрав номер. Но в конце концов я делаю необходимый звонок. И знаете что? Нет ничего приятнее, чем услышать от потенциального потребителя: "Мм, это именно наша проблема. Я могу уделить вам двадцать минут, скажем, во вторник." Ура! Получилось. Вам и вашим соратникам-основателям придется проводить не менее десяти, да, десяти бесед в день, пока не наберется достаточно встреч. Продолжайте делать звонки, пока в вашем расписании не будет по три визита в день. Привыкните к отказам, но всегда спрашивайте. Если вы сейчас заняты, с кем еще я могу поговорить? Полезно ввести статистику успешных попаданий. Оказались ли какие-то истории с рекомендацией или источники контактов лучше других? Какие звонки были более успешными — менеджерам, директорам или вице-президентам? Тот же подход работает и для потребительских товаров. Как показывает практика, на каждые пятьдесят звонков приходится от пяти до десяти встреч. Используйте их, чтобы проверить свои гипотезы о потребителе проблемы. Кто ваши потребители и почему они станут использовать ваш продукт? Эти встречи – первый шаг к глубокому пониманию того, как живет и работает ваш потребитель, какие у него проблемы, как устроена организация, в которой он работает. И какое место он занимает в ней. До того, как вы выйдете навстречу потребителям, тщательно спланируйте, как вы собираетесь сломать лед и получить необходимую информацию. С чего стоит начать? Я называю это презентацией проблемы.